Глава двадцать восьмая. Серый. Шаману не хватило мгновений. Даже ни секунд, доли секунды. В мозгу у Серого вспыхнуло. Георгий, Мария, преданный собачий взгляд. Противно. Стряхивать наваждение не пришлось. Исчезло само. Дура! Серый напрягся всем телом. Рванулся к Кэрри и, выбросив вперед связанные ноги, выбил чашу у шамана из рук подошвой ботинка задел девчонку по губам. Брызнула кровь. Эри охнула, отшатнулась. «Очнись!» — снова рявкнул Серый. Чаша, выбитая из рук шамана, покатилась по полу, расплескивая содержимое. «Это яд!» Серый вспомнил рассказ отца о том, что детям матери доброты претит прямое убийство. Если бы Эри выпила напиток забвения сама, шаман записал бы на свой счет безоговорочную победу. И ведь у него почти получилось. — Что, обосрался? Серый яростно смотрел на шамана. — Не проканали твои фокусы? Он врезал бы ему еще. Но, видимо, общение с отцом и мраком не прошло для шамана даром. Урод проворно вскочил на ноги и метнулся в сторону. На расстояние, с которого Серый его не достанет. — Дальше что? Серый, поняв, что дотянуться до шамана не получится, перевернулся на бок. Принял позу, в которой, разговаривая, не чувствовал себя идиотом. Покосился на Эри. Та пыталась вытереть кровь с разбитых губ. «Зарежешь? Пристрелишь?» Шаман молчал. «Не, пристрелить или зарезать не вариант», — продолжал рассуждать Серый. «Мать доброты запрещает убийство, а раны просто так не скрыть. И о том, что мы друг друга перестреляли или глотки вскрыли, не наврать. Где бы оружие это взяли?» Хомячки твои дурные, конечно, но в такой лютый бред даже они не поверят. Да и слабоват ты, смотрю, без Ангелины. Со своими управиться еще можешь, а вот со мной уже хрен там плавал. И голодом нас заморить времени не хватит. Наши раньше придут, чем подохнем. Есть вещи пострашнее голода. Если шаману и нелегко было справиться с собой, внешне это никак не отразилось. Лица под капюшоном не разглядеть, а голос у него не изменился. Ты отказался от напитка ухода и не позволил этой несчастной сделать свой выбор. Голова в капюшоне качнулась в сторону Эри. Тем самым обрек на страдания и себя, и ее. — Ничего, пострадает, — буркнул Серый. — Ей не привыкать. Ты сам гляди по бабе своей, страдай аккуратней. Руки не сотри. Сообразил шаман не сразу. Но, видимо, все же сообразил. Это Серый понял по тому, как гневно взметнулись полы его плаща. «Я давал вам шанс принять мать доброты. Ты отказался. Да еще пытаешься оскорбить меня, не понимая, что для познавшего истинную доброту любые гнусности — пустая шелуха. В шуме ветра больше смысла, чем в твоих словах. Я вернусь через трое суток. «Не спеши!» — хмыкнул Серый. «Скучать не будем!» «Я вернусь через трое суток!» Будто не услышав, повторил шаман. «Заберу ваши трупы и сброшу их в пропасть. Оставлять тела гнить и разлагаться здесь непозволительно. Дни становятся все жарче, и тем мучительнее будет ваша смерть». Он вышел и захлопнул за собой дверь. Серый услышал, как в петлях громыхнул замок. Мрак. Пуля шамана прошла уставки под ключицей. Задело, кость или нет, этого мрак определить не мог, но все же с облегчением выругался. Не самая серьезная рана. Прилети такое ему самому, может, и дальше бы скакал. А пацан от боли сомлел, вот и рухнул с седла. Очухался ставка быстро. Закончив с ним, мрак осмотрел свою рану, убедившись, что плевая, выдохнул. Снова взялся за аптечку. — Мрак. Голос ставки прошелестел чуть слышно. Мрак, сосредоточенный на себе, сперва и не понял, что его зовут. Обернувшись, удивился. «Чего ты? Куда тебя черт несет?» Ставка пытался подняться. Лохматая башка на тонкой шее торчала над бинтами, будто у высунувшегося из гнезда птенца. Было видно, что сохранять такое положение Ставке неудобно, но опускаться обратно на траву пацан не спешил. пытливо пристально смотрел на мрака. Качнул головой. «Никуда. Спросить хочу. Это ведь...» Ставка сглотнул и замолчал, то ли собираясь силами, то ли не решаясь продолжить. «Ну?» — поторопил мрак. Он держал в зубах конец бинта. Ему сейчас было только разговоры разговаривать. «Это шаман, да?» — сумел выговорить Ставка. «То есть?» — не понял мрак. «Что, шаман?» «Ну...» Ставка неловко коснулся повязки. «Вот это...» — Это он? — Дурной, что ли? — удивился мрак. — Меня от шамана не отличаешь? Башкой не бился вроде. — Да не, — Ставка поморщился. — Что ты меня перевязывал, я знаю. Я про... ну, про выстрел. Потупился, однако сумел снова поднять голову. — Это он в меня стрелял, да? Шаман? И впился в мрако глазами, с непонятной, какой-то отчаянной надеждой. Мрак не сразу врубился, а когда дошло, почувствовал, что со злости сдавило горло. Ставка не хотел, чтобы шаман, человек, в которого верил, как в доброе божество, оказался сволочью. Пацан до слез жаждал обмануться, отказывался верить самому себе, тому, что видел собственными глазами и почувствовал на собственной шкуре. Не верил даже своей ране, даже испытанной впервые в жизни настоящей боли он ничего не жаждал сейчас так как слов мрака да ну брось какой шаман это тебе померещилось медведь из леса притопал он и выстрелил ставка поверил бы любому бреду в этом мрак не сомневался не привыкать поди взрослые то у них тут на всю башку скособоченные. что уж с пацана взять да зло бросил мрак сплюнул бинт и продолжил глядя на ставку в упор и чеание каждое слово безжалостно втаптывая в грязь последние надежды. «В тебя стрелял шаман!» Ставка какое-то время еще глядел на него, хлопая глазами. Не мог поверить. А потом, видать, прорвало. Разревелся. Мужественно выдержавший обработку раны и перевязку, в кровь искусавший губы, но не издавший ни звука, мрак велел не орать. Не дай бог, кто услышит. И Ставка сдерживался как мог. Рыдал он беззвучно. Но до того горько и отчаянно, что мраку аж не по себе стало. На всякий случай придвинулся ближе к пацану. Решил, что если минут через пять его не попустит, воды в рожу плеснет. «За что?» Приглушенно, сквозь рыдания донеслось вдруг до него. «Что я ему сделал?» «Не за что, а почему?» — проворчал мрак. В душе порадовался, что Ставка заговорил. «Пусть лучше так, чем молча плечами трясет». «И почему?» потому что шаман — старый охеревший мудак. Ставка всхлипнул и заткнулся. Резко, будто выключили. Убрал ладони от мокрого лица, посмотрел на мрака. «Чего уставился?» — буркнул тот. «Не расслышал, так повторить могу. Шаман — старый охеревший мудак. Ездил вам по ушам, шлифовал мозги, а вы велись, потому что сопротивляться не умеете. Что они с Ангелиной мутили, я тебе даже рассказывать не буду. Все равно не поверишь». А сейчас мы появились и всю малину ему обгадили. И хоть сто раз пообещали, что ваши поселки по дальней дуге обходить будем. Этот упырь обосрался. Понял, что трон под ним шатается, а дальше хуже будет. Потому от нас избежал. Оттого так и рвется к себе в поселок, чтобы хоть там зацепиться. Чтобы хоть эта делянка при нем осталась. А ты говоришь, почему? Да он таких, как ты, десяток положил бы и не поморщился, как бы мешали. Мать доброты простит, известное дело, уж с ней-то договориться. Без вашей веры, без тех, кто на него молиться готов, шаман — пустое место. Мрак замолчал. Ставка тоже обалдела притих. Задумался о своем. Ну, хоть рыдать прекратил, и то ладно. «Думай, пацан, думай. Ты ведь не дурак. Дураков в бункере, походу, не делают». Настрогал Вадя на свою голову. «Погоди, родной, погоди». Тебе твой антип еще даст прокашляться. Если уж у ставки, которому башку с младенчества всякой мутью забивали, так лихо мозги ворочаются, бункерным поди сам бог велел. Мрак вернулся к перевязке. Ставку он сперва хотел подкинуть в поселок с железкой. Просто оставить у ворот и наказать, чтобы вопил погромче. Не дурак же, шаман, рассказывать кому-то, что пацана подстрелил. но ну, на подходе к поселку мрак увидел, что дорогу охраняют. В полукилометре от него шарились вдоль леса два вооруженных мужика, наверняка получившие приказ сперва стрелять по чужаку, а уж потом разбираться. В общем, мимо не проскочишь, пришлось обходить поселок задами Ставкину кобылу мрак отпустил. Своего коня вел в поводу, придерживая привязанного к седлу ставку. Пацан то оклемывался, то снова впадал в забытье. Пробравшись на зады, к огородам, Мрак разглядел, что столбы ограды местами покривились, а натянутая между ними металлическая сетка просела, кое-где вовсе отошла. Зверю по-прежнему преграда, а вот сам бы он пролезть сумел, да и ставку за собой протащил, наверное. Но пацан, как на грех, в очередной раз вырубился и начал стонать. Затыкать его не вариант, задохнется. Тащить стонущего спалит, и больше уже мрака из поселка живым не выпустит. Придется ехать дальше. Недалеко от ограды сушилось развешанное на веревках белье. Домотканные платья, штаны, рубахи. Мрак сперва поглядел равнодушно, а потом сообразил, что местные шмотки ему ой как пригодятся. В своем камуфляже он среди детей матери доброты, что енот в курятнике. Шаман наверняка в красках расписал, как выглядит зло. Переодеться лишним не будет. Мрак отвел коня подальше от дороги под лесок. С тонущего ставку отвязал от седла, уложил на траву, пусть передохнет. Пацан благодарно смолк. Мрак вернулся к забору. Отогнул сбоку проржавевшую сетку, протиснулся в образовавшуюся прореху. В несколько быстрых шагов оказался возле веревки с бельем, сдернул штаны и рубаху, не выбирая, какие под руку попались. И тут же назад. С замирающим сердцем прислушался. Тишина. Повезло, никто его не срисовал. В тех же кустах переоделся. Стащил свои штаны и майку, напялил местное шматье. Порадовался, что с размером почти угадал. Штаны вообще сели, как на родного. Рубаха в плечах тесновато, ну да и черт с ней. Могло быть хуже. Мрак пристроил поверх длиннополой рубахи пистолетную кобуру. Оглядел себя и скривился. Вот уж реально седло на корову. И как они эту дрянь носят? Неудобно же. Ладно, хрен с ним. Не жениться, поди. Примут за своего, сразу не пристрелят. И то хлеб. Понятное дело, что тащить ставку в соседний поселок тоже риск. Но вариантов нет. Пуля у пацана под ключицей засела так, что самому не вытащить. Инструмент нужен. Да и руки половчее, чем у него. Это ему опять повезло. В мякоть попало. Заживет, как на собаке. А раненого мальчишку далеко не утащить. Терпи, пацан. Сочувственно пробормотал мрак, снова подсаживая в седло перебинтованного ставку. «Эта мразь торопится, а до следующего поселка не шибко далеко. Может, он там не останавливался, и караулов нету». Караулов на дороге в следующем поселке действительно не оказалось. «Я посланник шамана!» Набравшись наглости, объявил мрак, когда постучал в запертые ворота, оттуда сразу же отозвались, скорее удивленно, чем настороженно. — На север иду, от врагов вас защищать. И вот на пацана раненого наткнулся. — Пустите в больничку. — Пацана? — ахнули за воротами. — Ты хочешь сказать, что кто-то ранил ребёнка? Сбоку от ворот распахнулась калитка. Мужик, который её открыл, чем-то неуловимо напомнил мраку Георгия, хоть и ростом и статью был мельче. Да ещё хромал. Одна нога то ли перебита, то ли от природы короче другой. Потому его, видать, к воротам и посадили. «Показать хочу», — буркнул Мрак. «Пустишь?» «Конечно», — засуетился мужик. «Заходи», — отворил воротину. Задерживаться в поселке Мрак не собирался. Думал, что прямо у ворот сдаст ставку с рук на руки хоть кому, да свалит поскорее. Он уже начал распутывать веревку, которая удерживала ставку в седле, когда едва не подпрыгнул от оглушительного звона. В руках у привратника неведомо откуда появился обломок металлического прута, которым он со всей дури жахнул по подвешенному рядом с воротами ведру. Испуганный конь заржал, мрак схватил его под узцы. А привратник продолжил лупить по ведру. Раз, другой, третий. «Народ созывает», — сообразил мрак. «В его родном поселке для этого звонили в колокол. Настоящий, церковный, уцелевший еще со времен до того, как все случилось. А в других поселках, где колоколен не было, фигачили абы во что». Кто в подвешенный рельс, кто просто в железный лист. Здесь вот ведро приспособили. «Чего буянишь?» Дождавшись, пока звон прекратится, проворчал мрак. «Людей зову!» — удивился привратник. «Слыханное ли дело? Ребенок ранен!» И правда, мрак мысленно выругался. На себя. Мог бы сообразить, чем обернется сообщение о раненом пацане. «Это в Ставкином поселке, у ихней Эльвиры свои загоны». А так-то они здесь на детей молятся разве что чуть послабже, чем на мать доброты. В цепи, узнав о том, что кто-то стрелял в ребенка, тоже всколыхнулись бы, конечно. Но сгонять за ради поделиться новостью все население, отрывать от работы и прочих дел точно никто бы не стал. Будь этот самый ребенок, хоть при смерти. Свели бы к Ларе или к другой фельдшерице. А уж те свое дело туго знают, им ротозии не нужны. А здесь прям события. И не смоешься теперь. Вон уж отовсюду несутся. Пока он веревку размотает, пока стащит ставку с седла, уже тут как тут будут. А если увидят, что он свинтить торопится, могут заподозрить, что дело нечисто. Обратно за ворота хрен выпустят. Привратник-то ему поверил? Теперь только надеяться на то, что и с остальными проканает. Мрак осторожно, стараясь лишний раз не тревожить, снял ставку с седла. Досадливо огляделся, К воротам подбежало уже с десяток человек. «Кто это? Что случилось?» Летело со всех сторон. Привратник охотно рассказывал, что парень — посланник шамана, ехал на север и нашел на дороге, истекающей кровью, смертельно раненое дитя, которому нужно как можно быстрее оказать медицинскую помощь. С каждым вновь подошедшим история обрастала все новыми, ужасающими подробностями. К лечебнице мрака, который нес ставку на руках, сопровождала уже целая толпа. Люди задавали друг другу вопросы, тут же на них отвечали и на разные голоса ужасались страшному злодейству. Мраку пришлось тиснуть зубы, чтобы ни на кого не рявкнуть. Спросить, не нужна ли помощь ему самому со ставкой на руках и рюкзаком за плечами, почему-то никому в голову не пришло. Благо, хоть лечебница оказалась недалеко от ворот, всего два дома пройти. «Ай!» «Тихо, тихо! Потерпи, малыш!» Над Ставкой захлопотала женщина в косынке и длинном платье. «Кто у тебя так миленький, а?» Ставка покосился на мрака. Тот чуть заметно кивнул. «Правду говорить, дело гиблое. Это он Ставке в башку успел впихнуть. Ты сам-то до конца не веришь, а ваши тем более не поверят. Спросят, что случилось, глаза закатывай и ври, что не помнишь ни хрена!» Ставка послушно закатил глаза — страдальчески произнес. «Я не помню». «Видать, башкой приложился», — подыграл мрак. «Не лезло бы ты к нему». «И то правда». виновато кивнула женщина и решительно выпрямилась. «Посторонние выйдите из лечебницы. Ребенку нужен покой». «Точно», — с облегчением кивнул мрак. «Покой в таких делах — самое верное средство». И первым двинулся к двери. В ответ на Ставкин тоскливый взгляд «Бросаешь меня, да?» Украдкой показал кулак. В том, что пацана здесь не обидят, он успел убедиться. Вылечат, да еще кормить-поить будут, как родного. Уж тетка-лекарша миленького точно обиду не даст. Сказку про «Ничего не помню» хоть год можно рассказывать. Это они складно придумали. А как ставка очухается малость, по сторонам оглядится, решит, что делать дальше. Понадобится, так избежит только в путь. Мальчишка он смекалистый, не пропадет а самому мраку увалить отсюда надо. Чем скорее, тем лучше. Это он и с сердцем, и с жопой, и всеми потрохами чуял. Не ошибся. «Парень, а ну-ка стой!» Сойдя с крыльца, мрак увидел, что навстречу ему быстро идут двое. Запыхавшиеся. Бежали. Рука сама дернулась к пистолетной кобуре. Мрак усилием воли заставил себя ее опустить. Толпа, окружавшая его, пока шел к лечебнице, никуда не делась — полный двор народу. И обступили его тут же, когда только успели. Сбежать, даже отстреливаясь, не выйдет. Кучей навалятся, перехватят. Стою. Остановившись, буркнул мрак.